Глава двадцать пятая. Я ожидал продолжения выступления Ангелины и в блоке. Очень уж выразительно она нам показала неприязнь. Но когда мы остались одни, она внезапно заулыбалась и сказала: «Мое выступление перед классом было необходимо. Лично Ефремов попросил. На случай, если в школе есть еще кто-то, кроме Сосоева, он должен быть уверен, что в нашей пятерке нет единства. Ответь мне.» По правилам и заняли наше место. Неожиданно требовательно спросил Дэн. Разумеется, по праву. Я же трансляцию смотрела, фыркнула она. Поэтому тут общаемся нормально, а на людях мы друг друга не переносим. Понятно. Ещё долго заинтересовался Тимофей. Медведев просил с месяц потерпеть. Потерпеть? хмыкнул я. Ты была очень убедительна. Да ладно тебе, вмешалась Светлана. Ангелина не такая. Я её действительно об этом попросил Ефремов при мне и объяснил, зачем это надо. Через неё будут пытаться делать вам гадости, чтобы вас убрать и поставить нужных людей. Может кого-то выявим. И прошу вас быть очень осторожными и внимательными. Вы сейчас все под ударом из-за меня. Хорошо хоть с Палиной обошлось. Тимофей хмыкнул. Дмитрий Максимович сказал, что основной удар пойдёт на Ярослава, потому что он последовательно разрушает все планы заговорщиков. И что, если бы не он, то Светлану в прошлый раз бы похитили, сказала Ангелина. А сколько мы сегодня про него наслушались? Мне даже сказали, что его сам Андрей в боится, поэтому и придумали про наркоту у Соева. А что там было на самом деле? спросила Светлана. Он утром подошёл, как будто не при делах, и спросил про Полину. Я не сдержался и приложил его морды об стол. За нами наблюдали и воспользовались этим моментом, чтобы отправить на Сесоево определенного рода заклинание, пояснил я. Как его снимать, я не знаю, поэтому бросил в стазис. Если наблюдали, значит действительно кто-то в школе из этих, заключила Ангелина. А как же срабатывание магии? Здесь же датчики стоят. Во-первых, эти датчики даже я могу обойти. А во-вторых, наблюдали снаружи, а оттуда же и отправили. Это сложное заклинание, вряд ли доступное кому-то здесь. Снаружи наблюдение невозможно. Крылья Феникса самая безопасная школа в Артавии, говорила она, словно рекламный буклет читала. Ага, безопасная, хмыкнул Денис. Проходи, кто хочешь, делай что хочешь. Так уж то хочешь, повернулась к нему Ангелина. Совершенно так. ответил вместо него я. Например, я могу зайти и выйти так, что этого никто не заметит. Я не только из блока, но и самой школы. Правда, я не любой, а умелый мака-артефактор. От скромности ты не умрёшь, хмыкнула Ангелина. Ангелина, один из основных источников дохода нашего клана это сделанное мной на заказ защитные артефакты. Поэтому не вижу смысла скрывать своё умение, они всё равно известны. Но это да. У дядиной жены есть серги твоей работы. Не знаю, как они как артефакт, а как украшение очень даже. Но еще ходят слухи об уникальности ваших целителей. Неужели никак нельзя было помочь Сисоеву? Она улыбалась, отыгрывая недалекую блондинку, но вопросы задавала интересные. Если Ефремов и сказал ей ко мне приглядеться, то похоже больше с целью вытягивания интересной информации. Вон как глаза поблескивают. Если честно, я даже не успел понять, что случилось, когда Ярослав отправился Сисоев в стазис. Смущенно признал Тимофей. Ты бы там всё равно ничем не помог. Разве что жизнь поддержал какое-то время. Потому что это не болезнь, это заклинание. Странное заклинание, которое пришло аж из-за ограды школы. Неужели такие бывают? Подозрительность была смягчена улыбкой. Бывают. Поэтому нельзя допускать, чтобы что-то от вас попало в чужие нехорошие руки. По частице человека можно много чего сделать очень плохого. Что-то от нас это что? Волосы, ногти, кровь, слюна и даже сопли. Сразу видно, что ссой в свои сопли где попало разбрасывал. Неловко пошутила Ангелина. Мне сказали, что из него зелёная пена пошла, ото всюду. Не ото всюду, а только из рта, поправил Дэн. Так и осталось, когда его Ярослав стазис определил. Жалко, что посмотреть нельзя, вздохнула она. Наверняка его отсюда увезли. Почему нельзя? удивился я. Он в школе. Я даже знаю, куда его определили. Но если очень хочется, можно сходить и посмотреть. Ефремов, конечно, Сосоева в стазисе лично видел, но вдруг ему нужен свежий взгляд. Там же заперто. Снисходительно сказала она. Мы же маги, напомнил я. Здесь везде стоят датчики на срабатывание. Я умею их обходить. А в доказательство я зажёг на руке огонёк, на который никто не прибежал. Ангелина молчала и задумчиво косилась 100 на датчики на потолке, то на дверь в ожидании куратора. Светлана и парни хитро переглядывались, уверенные, что никто не придёт. Я же решил закончить с настройкой защиты блока и внести туда допуск обеим девушкам. А то нехорошо получается, если они смогут проходить только с нами. Хм, действительно, Ярослав. Ты умеешь обходить датчики. Не охотно признала Ангелина минут через 15. Тогда покажешь мне сосоева? Елена, возмущённо прикрикнула Светлана. Свет, мне правда интересно, когда я ещё увижу Сосоева в пене. Это не слишком интересное зрелище. Без разницы. Я его сфотою, и у меня будет материал для торговли. Для шантажа, поправила её Света. Шантаж это то, чем занимался Сосоев. Может, он больше ничем заниматься не будет. Так и останется наглядным пособием о вреде наркотиков. А если не останется? У меня не будет ничего на руках. Ярослав, покажешь, ладно? Только нужно будет так идти, чтобы нас не заметили. По одиночке? Под невидимостью, предложил я. Я с вами, безопелляционно объявила Светлана. Какими бы причинами ни было вызвано её решение, я был только за её компанию. Честно говоря, Ангелина меня немного напрягала. Я не мог понять, где она настоящая, а где только игра. Очень уж убедительно она вещала сегодня о том, что мы должны уйти, потому что находимся не на своём месте. Но и сейчас она была не менее убедительна и куда более приятна в общении. Какой оказывается Сосоев популярный, задумчиво сказал Дэн. Вспенившись, тобой тоже заинтересуются. Поддел его Тимофей. Спасибо, как-то не хочется и смотреть на Сосоева лишний раз тоже. Так что я с вами не пойду, решил он. Боишься, что поймают? Подделала его Ангелина. С Ярославом и поймают? Удивился он. Да никак да. Идем все вместе, предложил Тимофей. Мало ли что. Подстрахуем. А тебя-то чем с Исоев заинтересовал? Удивился я. Так посмотрю. Уклонился он от прямого ответа. Идти решено было сразу после отбоя, когда в коридорах посторонних не будет и меньше шансов кого-то случайно влететь. Отдельно гуляющая кураторы группы нам не помеха. Кроме того, как сообщил все знающий Дэн, у них сразу после нашего отбора проходит короткое совещание по итогам дня. Ждать долго не пришлось. Вскоре свет предупреждающий замигал. Идем, спросил Тимофей. Чтобы совсем на ночь не откладывать. Я кивнул. Нанес на всю компанию невидимость и защиту от прослушивания и предупредил: далеко от меня не отходите, иначе вас могут услышать. Затем я поставил сигналку на случай, если кто-то захочет нас проверить. Тогда по-быстрому создастся фантом, который и сообщит, что у нас уже все спят. Это было чистой перестраховкой, потому что после отбоя куратор приходил только если в блоке сработала магия. Но как я уже успел убедиться, в нашем деле перестраховок много не бывает. Коридоры действительно оказались совершенно пустыми. Поэтому дошли мы до чулана с Соевым без проблем. Правда моя пятёрка шарахнулась в сторону от каждого шороха. Вот так-то нарушать решили все вместе, но получать штрафные баллы за нарушение никто не хотел. Замок, одновременно механический и магический, на помещение был простенький, но соединён с сигналкой. Боялась, наверное, администрация, что с СОЕва сопрут для каких-то своих целей местные ученики и собиралась перехватить на горячем. Сигналку я сказал изолировать Дену. Она не сложная, а ему полезно попрактиковаться. В случае чего я всегда успею перехватить и удержать. Но перехватывать ничего не пришлось. Ден справился, после чего я аккуратно открыл замок, и нашим взором предстал Соев во всей его пенной красе. Ничего спрашивается, все так рвались его увидеть. Зрелище приотвратное. Он и так был довольно мерзким типом, а с искажённой физиономией казался ещё гад. Но Ангелина необычайно вдохновилась, сделала несколько снимков, а потом сняла ещё и короткое видео, дополнительно внеся в кадр несколько вёдер и швабру. И где она их только достала? Это практически глумление над трупом. Заметил я, намекаешь, что экскурсия затянулась. Сосоев вывернется. Уверенно ответила Ангелина. И вот тогда Что тогда я узнать не успел, потому что у меня зазвонил телефон. Для связи внутри клана, который Я уже заранее приготовился к неприятностям, потому что в неурочное время просто так звонить не будут. Но когда взглянул на экран, очень удивился, потому что звонок шёл от Волхва, который мы о давненько выдал трубку, но он после этого ни разу со мной не связывался. Здесь же не работают телефоны. С растерянностью сказала Ангелина. С растерянностью сказала Ангелина. Мои работают, пояснил я после чего ответил на звонок. Добрый вечер, Варсановий. Торопишься, мальчик. Ох, как торопишься! Ответил мне совершенно незнакомый голос и на языке, который я не чаял уже услышать в живую, языке моего старого мира. Какой я тебе варсанофий! Раздаешь свои трубки кому попало, вот и говоришь не с тем, с кем ожидаешь. Вы кто? Я тут, как вы бы тебе оставить в покое. Понимаешь, мальчик, ты мне не соперник. Я в любой момент могу тебя раздавить и не сколько об этом не стану переживать. Но ты заставил меня вспомнить прошлое. Ты же использовал ту же руну, что и я, мою руну. Вы накрих. Надо же, не забыли еще меня в моем старом мире. Даже с умилениям сказал он. Да, мальчик, я накрих. Я был талантливейшим магом того мира, но злобные завистники меня уничтожили. Не совсем правда. Я оказался слишком талантлив, чтобы умереть. Я избранный. Тебя тоже убили, не так ли? Предположим. Наверное, у меня было слишком озабоченное лицо, потому что что, Дэн, что, Тимофей, уже полностью отвлеклись от разглядывания Соевой и пытались выяснить, кто же мне звонит. Девушки же не столько беспокоились о том, кто со мной решил связаться, сколько не услышали, кто звонок. Они озирались по сторонам и знаками показывали, что уже насмотрелись на не слишком привлекательное зрелище. Я бы мог их успокоить, сказав, что звонок остался внутри защиты, но пока я говорю по телефону, слышит меня только собеседник. Я не буду ничего предполагать. Но если ты знаешь моё настоящее имя, будет справедливо, если я узнаю твоё. Моё имя Ярослав, другого не будет. Я уже часть этого мира. Твоя наивность умиляет, Ярослав. Ты считаешь, что в этом мире ты в безопасности. Ты ошибаешься. Ты даже не знаешь, но на тебя уже устроили охоту. Тумановы встроили тебя в свои планы. Тебя используют и выбросят. А вам что за печаль? Ты мне мешаешь. Мы с тобой из одного мира, должны держаться вместе, должны помогать друг другу, вкратчиво сказал он. Если бы ты не вмешался, то я бы уже был императором. А где был бы я? Ты решил держаться тумановых, глупый Ярослав. Пока ты на их стороне, ты все время в опасности, и от меня, и от них. Даже сейчас, когда ты любуешься на тело Сосоева. Вот уж никого я не любуюсь. Хорошо смотришь, ощущаю удовлетворение от прекрасно сделанной работы. Согласился он. Но Сосоев должен умереть. С ними и с него стазис. Пусть закончится то, что я начал. голосом вваликивал, внушая необходимость сделать то, что нужно накрех. И это только по телефону. Возможно при личной встрече всё будет ещё хуже. Сейчас же меня пугало куда больше, что для него проницаемы не только защита школы, но и моя невидимость. Если он знает, где я сейчас, значит он меня видит. Значит, в моих заклинаниях есть дыра. В то время как я не только не чувствую чужого вмешательства, но даже не знаю, где наблюдатель. Хотя Я повернулся к окну. Только через него нас сейчас видно. Но в каком издании из сидит наблюдатель, я бы сходу не сказал. Оглядывайся, оглядывайся, всё равно не углядишь. Хохотнул мой собеседник, тем самым подтверждая, что меня прекрасно видят. Можешь ещё девочек своих привлечь, говорят, девочки наблюдательнее мальчиков. Может ты права. Но они хоть по сторонам смотрят, а твои мальчики только на тебя. Или ты специально таких мальчиков подобрал? Девочек же тебе назначили? Девочек ты не выбирал. Он неприятно захихикал. Ярослав, вернёмся к тому, что ты мне нравишься. У тебя родная мне магия, и приёж ты хорошо. Щёлкая понусу зажравшиеся старые кланы. Я с удовольствием наблюдаю за твоими стычками со всеми местными дурачками. Но я могу обойтись и без такого развлечения, если ты дальше будешь путать мне карты. Убей Соево. Уже жёстко потребовал он. Вместо ответа я захлопнул дверь, восстановил на ней запор и дал Дену знак поставить на место сигналку. Вы хотите меня подставить на крых? Вы же понимаете, что когда найдут труп, сразу подумают на меня. А выяснять правду хорошо умеют даже местные дурачки. Я понимаю, что вам мешаю и вы решили устранить меня с помощью чужих рук, если уж своими не получается. Но это слишком топорная попытка. Мальчик, я своими руками тебя не пытался устранять. Опять за какие колонн тоненько и необычайно противно. Пока не пытался. Наоборот, именно ты помог мне устранить мешающих людей и тем самым решив некоторые организационные вопросы. Но сейчас я от тебя требую полного подчинения, если хочешь остаться в живых. Потому что если я разозлюсь и возьму за тебя сам, не останется мокрого места ни от тебя, ни от столь тщательно оберегаемого тобой колона. Мне это сделать расплюнуть. Вы мне угрожаете? Да не боже мой угрожать тебе! Насмешливо ответил он. Я тебя предупреждаю. Ты играешь либо на моей стороне, либо против меня. Третьего варианта нет. И игрок ты так себе, на если честно, поскольку твои трепыхания для меня как у рыбки в аквариуме, ограниченного объема аквариума, и прекрасно видны со стороны. Конечно, рыбка может время на спрятаться в водорослях. Но я и искать её не буду. Просто солью воду, и тогда сдохнет не только разозлившая меня рыбка, но и остальные, кому не повезло оказаться с ней в одном аквариуме. Ты всё понял. Я всё понял, кроме одного. Откуда у вас эта трубка? Откуда? Откуда? Умные люди прекрасно понимают, откуда дует ветер и делают правильный выбор, присоединившись к сильнейшему. Что с Варсанофием? С кем? Мы тебе там часом не раздвоение личности? Учти, что я прекрасно знаю, что Волхвай изображал из себя ты сам. Талантливо изображал, признаю. Но спрашивать у меня, где твоя иллюзия, это как-то странно, не находишь? Я спрашиваю про того, кому я давал телефон. Не знаю, кому ты давал, но телефон оказался в правильных руках. Теперь ты в любой момент можешь связаться со мной, а я с тобой. Это удобно, признаю. Твои артефакты одна из причин, почему я решил оставить тебя в живых. Он говорил слишком много и убедительно. По всему выходило, что я не просто ему мешаю, а он не знает, как со мной справиться, чтобы себя не выдать. Да, сейчас мы перед ним как на открытой ладони. Но стоит нам вернуться в блок, и Накрих опять ничего не сможет видеть. Или он будет видеть и там? Для мага, пробившегося через мою невидимость, нет ничего невозможного. Он старше меня минимум на 100 лет, и все эти 100 лет занимался тем, что совершенствовал свои магические навыки. Значит, для начала надо разобраться, как он вообще заметил меня через невидимость, понять, где возможна дыра в моём заклинании. А чего собственно вы хотите достичь? Чтобы мне было понятно, насколько выгодно к вам присоединиться. Я думал, ты умнее, Ярослав. Я тебе вот только что сказал, что хочу стать императором. Я уже почти подошёл к вершине. Осталось сделать последний шаг. А почему вы решили, что сделаете его раньше меня? Я намного ближе к цели и не собираюсь вам уступать. Наглеть так наглеть. Может, он удивится и выдаст что-то важное. Вот как? Не ожидал? Он прокашлялся. Ярослав, а смысл тебе занимать то, на что нацелился я? Долго не просидишь, вылетишь как пробка и можешь оказаться в куда худшем положении, когда я тебя выставлю. Тело императора моё, понял? Заруби это себе на носу. прорычал он на пределе громкости и сбросил соединение. Однако мне всё-таки удалось вывести его из себя.